Глава десятая. Не делай это сам. Многие женщины в наши дни говорят, что полную поддержку в достижении профессиональных целей оказывают им тоже женщины. В известной степени это отлично. Не сомневаюсь, что женщины могут и должны стать главной опорой друг для друга, особенно когда старую роль предстоит менять на новую цель. Дальше в этой главе я предложу вам формат обмена поддержкой целей с друзьями. Его могут использовать и мужчины, чтобы путь к цели не становился одинокой борьбой. Семьи. Превращаем сопротивление в поддержку. Для женщин, у которых есть семья, муж и дети очень важны и дороги. Неважно, сколько эмоциональной подпитки мы получаем от других женщин, Нам все равно нужны наши родные и любимые. Уходить от них грустно, но и жить в состоянии вооруженного перемирия, постоянно защищая свои цели и обижаясь на требования, тоже грустно. Мы хотим видеть в них союзников, но не понимаем. Они тоже хотят быть нашими союзниками, если мы дадим им такую возможность. Однако мы чувствуем себя виноватыми и боимся поставить себя на первое место, потому занимаем оборону и не ждем ничего, кроме неприятностей. Разумеется, тот, кто ждет неприятностей, обычно их получает. А как же насчет мужчин, которые любят и стараются понять женщин, пытающихся изменить свою жизнь? а мужчин и женщин, которые хотят высвободить свои таланты и увлечения, но чувствуют себя ответственными за тех, кто зависит от них в финансовом плане. Как насчет поэта и учителя, который в самый разгар развода сказал, «У меня такое чувство, что я должен и свою жизнь жить и зарабатывать на жизнь за двоих». Теперь нам известно, что принятое разделение ролей между полами на кормильца и воспитателя подавляет многих мужчин и женщин. Но поведение сложно изменить, так как в детстве мы уяснили, что любовь — это чистые носки или регулярная зарплата. Вот несколько стратегий, которые помогут пробиться сквозь жесткие разграничения ролей и сохранить при этом рассудок, и взаимоотношения. Эти стратегии я вывела сама, своим обычным способом, методом проб и ошибок. Позвольте им злиться. Когда я решила основать женские команды успеха, осторожно рассказала об этом мужу. Он нахмурился. «Мне это не нравится». Мне не нравится, когда женщины работают с женщинами. Это меня беспокоит. Я запаниковала. Что ты имеешь в виду? Как я могу продолжать, если это тебе не нравится? Что мне теперь делать? Он посмотрел на меня, словно я слегка спятила. Да что хочешь? Я сказала, в каком смысле делать, что захочу? Ты же рассердишься. Он ответил, «Ну и что? Ты частенько на меня сердишься, а я делаю то, что хочу. Откуда у меня власть не давать тебе делать что-то? Ну, рассержусь. Просто работающие вместе женщины меня нервируют. Ничего, привыкну. Но почему я должен полюбить это прямо сейчас?» и Я подумала, что он прав. Почему я так струсила? Потому что в любом взрослом все еще прячется маленький испуганный ребенок мы часто реагируем на наших партнеров будто они наши родители мы даем им куда больше власти над нами чем любой взрослый имеет над другим взрослым мы не объявляем заходя в дом привет я решила стать ветеринаром мы боимся что они разозлятся вместо этого говорим Можно мне стать ветеринаром? Ну, пожалуйста, ты не против? Ты все еще будешь меня любить? И не получив полного, стопроцентного одобрения, чувствуем, будто нас остановили. Мы жалуемся, он не дает мне делать то, что я хочу, или они вынуждают меня выбирать. Я называю это синдромом, мне не разрешают. Если вы думаете, что кто-то не дает вам заниматься любимым делом, взгляните на себя хорошенько, потому что вас не могут остановить. Вы не четырехлетний ребенок, а этот человек не ваш родитель. Это просто человек, и он напуган. Люди, которые вас любят, будут испытывать в лучшем случае двойственные чувства по отношению к изменениям, которые вы приносите в их жизнь. Им нравилось все как есть, хорошо и безопасно, а изменения их беспокоят. По сути, вы переживаете не о том, что начнете делать что-то для себя, а о том, что перестанете делать что-то для них. В главе, посвященной планированию времени, мы уже нанесли удар чувству вины, который испытывают многие женщины, прекращающие заботиться с рождения до смерти обо всех окружающих и некоторые мужчины, перестающие быть непоколебимыми кормильцами. Тут есть и страх выживания, запрятанный глубоко, Мы боимся, что если прекратим давать то, что всегда давали, нас больше не будут любить. Вот почему, если на нас злятся или ворчат, мы слишком остро реагируем, впадая в ужас или ярость. На самом деле они заслуживают сочувствия. Не забывайте, это люди, которых вы любите, и у них неприятности. Внезапно этот мужчина и эти дети — Узнают такие факты о жизни, о которых, благодаря вам, и не подозревали. Когда носишь одежду, она пачкается. Ешь с тарелки, она становится грязной. А дальше что? Хуже всего, что они приучены ассоциировать заботу с любовью, ценой бесконечного чувства вины перед матерью. И вы попали в эту ловушку. Вы уделяли им много внимания, обслуживали их, а теперь неожиданно огромная часть вашей энергии уходит куда-то еще, и им кажется, что вы уходите. Они выражают свои мрачные опасения в виде раздражения, и вы вдруг чувствуете, что на вас давят. Или внезапно эта женщина и или эти дети узнают о фактах жизни, о которых благодаря вам, и не подозревали, вроде того, что когда что-то хочешь, это стоит денег, а их надо заработать, и работа иногда бывает ужасной, тяжелой и скучной, а дальше что? Хуже всего, что они могут вырасти, ассоциируя финансовую поддержку с любовью, ценой бесконечного чувства вины перед отцом, а иногда и перед матерью тоже. Вы попали в ловушку и тащите все домашнее благополучие на своих плечах. К несчастью, большинство мужчин молча терпят, пока не сломаются, и тогда сбегают к другой женщине, которой востребована свободная и романтическая сторона их натуры. Видите, какие идиотские вещи мы творим с людьми, которых любим. Мы усугубляем неприятности из-за своей неуверенности и чувства вины. Мы впускаем новую любовь в свою жизнь, и они видят в этом угрозу. Мы прекращаем безудержно заботиться о них, и их привычный образ жизни превращается в хаос. И в довершение мы готовы убить их или уйти от них. «Само собой». Они винят во всем наши новые цели, потому что им кажется, что с них все и началось. Не бросайте свои цели. Вперед! И пусть происходят перемены. Придите домой и заявите, что теперь будете писать роман или избираться в городской совет, а не стирать и заправлять постели. Или сообщите, что многое изменится, так как папа, Решил уйти из торговли спортивными товарами и стать преподавателем философии в колледже. И пусть им это не нравится. Дайте им такое право. Позвольте им испугаться и разозлиться. Позвольте дуться и устраивать истерики. Вместо того, чтобы принимать все в штыки, просто скажите: Я знаю, это тяжело. Дайте им время привыкнуть. В один прекрасный день. Кто-то смущенно посмотрит на вас и сознается. Знаешь, а это по-своему весело. Мне это нравится больше, чем я думал. Нам всем нужно выучить новый язык любви. Не язык носков, олади и чеков, а разделенного восторга от поэзии или физики, удовольствия от уникальности друг друга и взаимной практической и эмоциональной поддержки. Если вы думаете, что семья любит вас за роль, которую вы играете, есть только один способ это проверить. Отбросьте эту роль и пройдите через страх потерять любовь. Вы не потеряете ее. Все, что потеряете, немного покоя. И только слабаки думают, что это одно и то же. Прорабатываем детали. Я уже говорила про эмоциональные завихрения из-за смены ролей, и теперь вы научились их предвидеть и выдерживать. А как насчет практических изменений? В любом совместном хозяйстве что-то необходимо делать. Надо оплачивать счета, покупать еду, одежду, другие необходимые вещи, и кто-то должен приносить в дом достаточно денег, чтобы платить за все это. В целом, для поддержания нормальной жизни – «Нужно совсем немного готовки, уборки и стирки, но все же приятнее, если этим кто-то хоть изредка занимается. Если вы не можете позволить себе домработницу, кто это будет делать?» Одно время много говорили про брачные договоры или контракты совместной жизни, где четко прописывались обязанности каждого. «Если хотите, можете составить что-то подобное», Но, по моему опыту, навязанные правила работают хуже, чем общие мечты, потребности и приоритеты, иначе говоря, общий пробный камень. Экономика. Конференция по семейным целям. Что делать, если вы главный кормилец в семье, мужчина или женщина, супруг или родитель-одиночка, а ваша цель — подразумевает временное или постоянное уменьшение дохода или сказывается на его регулярности. Карл, женатый карикатурист, хотел бросить работу в газете и попробовать себя на фрилансе. Лора, разведенная учительница с двумя детьми младшего школьного возраста, хотела зарабатывать, продавая собственные раскраски. Герм, отец шестерых детей, хотел перейти из агентства недвижимости, где занимал должность вице-президента, на должность с меньшей зарплатой в некоммерческой организации по обеспечению жильем, финансирование которой ежегодно колебалось. Если это о вас, людям, с которыми вы живете, просто придется кое-что поменять. либо придется вносить свой денежный вклад в домашнее хозяйство, если возраст позволяет. Например, подросток может разносить газеты, чтобы заработать на велосипед, или сидеть с детьми, чтобы получить карманные деньги, либо решить, на чем они готовы сэкономить. Звучит сурово, но на деле же это весело. Если вы соберетесь все вместе, обсудите и примите решение – то ваши близкие не будут чувствовать себя обездоленными, испуганными и брошенными. Они будут чувствовать себя партнерами в приключении. Карл и его жена Шерри сели и решили, что с удовольствием пожили бы более простой и самодостаточной жизнью. Они запланировали переезд из большого города в маленький на берегу озера, где аренда жилья дешевле, К тому же можно было бы ловить рыбу и выращивать овощи в огороде. Шерри придумала, как немного пополнить семейный бюджет и нашла магазин, бравший на реализацию связанные ею вещи. Это весьма редкий пример. Пара, которая готова внести значительные изменения в свой образ жизни. А что, если вы не готовы? Лора осталась там же, где и была. В квартире в Миннеаполисе вместе с дочерью и сыном они решили печь хлеб, готовить с нуля и делать своими руками рождественские подарки, то есть все то, на что у Лоры будет гораздо больше времени, если она станет работать на дому. Жена Герма впервые устроилась на официальную работу, чего давно хотела. А трое младших детей, которые учились в колледже и заканчивали школу, с радостью согласились работать на летних каникулах не ради удовольствия, а за деньги, чтобы отец мог делать то, что он любит. Вопросы, которые надо задать на парной или семейной конференции по целям, очень похожи на те, что вы задавали, воссоздавая упрощенный идеальный день. Первый. Что из нынешнего образа жизни нам нужно? Например, жилье, медицинская страховка и в некоторых городах частная школа. Второй. Что еще мы хотим? Ежегодную поездку к океану, домашних животных, цветной телевизор. Эти элементы можно корректировать или найти им отличную замену при помощи мозгового штурма. Третий. без чего можно обойтись или на чем можно сэкономить. Собственная стиральная машина, еда вне дома, вторая машина, летний лагерь, членство в частном спортивно-оздоровительном центре. Как и с идеальным днем, не надо превращать эту стратегию в постоянный компромисс или ограничивать жизнь лишь предметами первой необходимости. Вы устанавливаете приоритеты, в данном случае общие приоритеты. Если любите друг друга, вам важно, чтобы счастливы были все. Так что каждый должен определить те области, где может пойти на компромисс, и те, где не пойдет. Я не против меньше есть в кафе и ресторанах, но не согласен отказаться от кино. «Мама, я лучше в выходные буду сидеть с детьми», но не брошу уроки балета. Теперь задайтесь еще двумя вопросами. Какие у нас общие долгосрочные цели? Счастье друг друга, больше денег, дом за городом, путешествия в Европу и так далее. Что каждый из нас хочет сделать сейчас, чтобы посодействовать достижению этих целей? Небольшая жертва, подработка на полставки, помощь в работе по дому и так далее. Работа по дому. Как не шпынять? Обратите внимание, что я сказала «помощь в работе по дому». Мужчинам и детям придется разделить такие обязанности, как покупки, мытье пола, посуды, заправку постелей и приготовление ужина, если они хотят видеть счастливую жену и мать и или... второй источник дохода. Гарантирую, на конференции по семейным целям прозвучит много разнообразных благородных обещаний, но ни одно не будет сдержано. Что же делать? Думаю, можно с уверенностью сказать, что большая часть работающих женщин пытается сохранить мир, взяв на себя львиную долю домашних дел. Обычно мы оправдываем это. Если я не сделаю это, то никто не сделает. Или проще самой все сделать, чем шпынять и напоминать. Но часто мы фактически заключаем сделку. Если ты дашь мне работать, учиться, держать бутик, литературный журнал, ходить на уроки живописи, то я буду такой же хорошей женой, матерью, как раньше. Иначе говоря, мы продолжаем играть старую роль Ради безопасности. Думаю, это неправильно, потому что тот, кто пытается заслужить любовь, получая ее, все равно в нее не верит. Надо осознать, вас любят просто за то, что вы — это вы, после чего можете готовить время от времени еду или мыть посуду только потому, что иногда это развлекает и дает передохнуть или пришла ваша очередь. Я убеждена, что перемены должны быть резкими. Если они вызывают чувство вины и страх, чувствуйте вину или бойтесь, вы имеете на это право, но не сдавайтесь, держитесь. Ваша семья хочет убранный дом? Тут есть четыре стратегии. Демократичный хаос. Если вы также жизнерадостны, своенравны, Можете прикидываться слепой и перешагивать через бардак, как я. Просто скажите, вы абсолютно правы. У каждого должна быть личная служанка, у меня тоже. Но так как ни у кого из нас ее нет, боюсь, всем придется делать то, что в наших силах. Представьте, что вы соседствуете с товарищами по комнате, и все как-то справляются. Никто не остается за старшего. Когда проснетесь однажды утром и спохватитесь, о боже, ни у кого нет чистой одежды, без стирки не обойтись. И кому-то придется этим заняться. Можно спорить, кому. Нет ничего приятнее для ребенка, чем возможность сказать, «Эй, мам, твоя очередь мыть посуду, и тебе лучше это сделать». Это помогает им осознать, что вы не рабыни, из-за которой они испытывали чувство вины. Никто больше не играет «Роль мамы в моем доме. Мы были тремя детьми в Яралаше до тех пор, пока я снова не вышла замуж. Теперь нас таких в Яралаше четверо. Мы припираемся, чья очередь выгуливать собаку. Это теплое и шумное домашнее хозяйство». Добрый диктатор. «А что, если вы переносите хаос гораздо хуже меня, и вам нужны чистота и порядок, чтобы слышать свои мысли?» «Не попадите в ловушку», самостоятельного выполнения всей работы по дому, только потому, что это проще и быстрее, чем пытаться вовлечь всех остальных. Есть один очень быстрый способ заставить их помочь вам по дому. Надо помыть посуду. Вместо того, чтобы сказать «ты никогда не помогаешь мне» или «ты должен помочь, таково правило, это дисциплина», Подойдите к члену семьи, который читает книгу или смотрит телевизор, и скажите, пожалуйста, помой посуду. Сейчас. Он или она станет с громким вздохом, захлопнет книгу, пнет телевизор, бросит на вас злобный взгляд и поползет на кухню с таким же энтузиазмом, как если бы его там ждала гильотина. В этот момент мы обычно говорим «Ой, забудь!» Нам так сложно просить о помощи, что когда мы все же просим, отсутствие энтузиазма нас обижает. Но вам и не нужен энтузиазм, вам нужна чистая посуда, так что используйте ключевую фразу трудных времен. Скажите. Я не осуждаю тебя. Я тоже не люблю мыть посуду. Тебе не должно это нравиться. Тебе надо просто сделать это. И пусть они ворчат и ругаются, пока моют посуду, но когда все-таки закончат и швырнут полотенце на стол, скажите всего одно слово. Спасибо. Мне нужно, чтобы ты обо мне позаботился. Когда я переехала в Нью-Йорк, Мой распорядок дня был таким. Вставала в 7.00, готовила завтрак и собирала обед для детей, отводила их в разные школы, шла на работу, возвращалась домой, делала покупки, готовила ужин и кричала на них весь вечер, потому что была измотана. Разумеется, это не очень хорошо, но так продолжалось несколько лет, потому что дети были еще малы, и мне нужно было исполнять роль матери-героини, чтобы не сойти с ума. Но однажды вечером я взглянула, как дети смотрят телевизор, и подумала, «Эй, я работаю на двух работах, не сплю полночи, а тут два сильных и здоровых сына ничего не делают». Открыла рот, чтобы прочитать им нотацию, как обычно, но закрыла его. Подумала, «Вообще-то я жалуюсь, Но на самом деле мне приятно готовить им обеды, которые они берут с собой. Я ведь знаю, что благодаря этому они чувствуют себя любимыми и не одинокими. Но что подарит им это ощущение? Боже мой! Я лишаю их этого чувства. Надо, чтобы они готовили мне ужин. И я решилась. Я Так устаю, когда возвращаюсь с работы поздно вечером. Мне было бы очень приятно, если бы вы приготовили мне ужин. И они просияли. На следующий день пошли в супермаркет, приготовили все, накрыли стол. А когда я пришла с работы, они увидели мое лицо, почувствовали ни с чем не сравнимое удовольствие. Все годы, что мы жили одни, дети давали мне стимул двигаться вперед и знали об этом. Они готовили мне ужин и обед, и даже иногда убирали в доме. Они чувствовали, что их ценят и любят, защищали меня и гордились этим, потому что я была всего лишь маленькой женщиной, и мне была необходима их забота. Они говорят... ты бы никогда не справилась без нас. И я убеждена, это одна из главных причин того, что мои дети выросли хорошими, кто-то нуждался в них. Мы не даем этого нашим детям, мы даем им все остальное, а потом удивляемся, что они недовольны. Думаю, это связано с тем, что им надо чувствовать себя нужными». Надо знать, что они по-настоящему важны тем, кого любят, что они могут помочь, что необходимы. Любите свою жизнь. Самая важная стратегия вообще не стратегия. Будьте по-настоящему счастливы, делая то, что делаете. Вот тогда вы станете неотразимы для своей семьи, потому что отстанете от них. будете жизнерадостны, полны энтузиазма и любви. Вот тогда они с готовностью начнут убирать, стирать и готовить обед. Не бывает так, чтобы в семье сначала взялись готовить, убирать и стирать, а потом сказали, ладно, теперь ты пойдешь на учебу и на работу, а мы позаботимся обо всем остальном. Только наоборот. Все, что им действительно нужно, — ваше любящее внимание, как бы оно ни проявлялось. Они хотят чувствовать себя нужными, вовлеченными, хотят участвовать. Поэтому самый лучший и самый простой способ обеспечить и любовь, и успех — позволить семье помочь вам достичь цели. Вместо того, чтобы сделать из своей цели противника, разделяющего вас с близкими, Превратите ее в общий проект, который укрепит ваши отношения. Делимся правом собственности на ваши планы. Чтобы разделить цель с другими, вам понадобятся некоторые приемы психологического дзюдо, особенно поначалу. Мне потребовалось время, чтобы это осознать. Я бывало входила в комнату, стиснув зубы, надев боксерские перчатки, и заявляла: У меня отличная идея, я собираюсь открыть ферму дождевых червей и заработать кучу денег. Если кто-нибудь говорил Ты правда думаешь, что это сработает, я принималась реветь. Видите, видите, никто никогда меня не поддерживает, выбегала из комнаты и бросала свою идею. Это было несправедливо с моей стороны. Я не давала родным высказаться, но ждала, что они будут улыбаться и аплодировать, как нанятые клакеры. Когда вы приходите с безупречным планом, людям кажется, что они тут не нужны. Я в подобной ситуации чувствую себя именно так. Если кто-нибудь говорит «У меня есть потрясающая идея», то неважно, «Насколько хочу помочь, думаю, а при чем тут я?» «Но если кто-нибудь говорит, у меня есть идея, но не знаю, сработает ли, тому-то и тому-то она не понравилась, я закатываю рукава и начинаю расспрашивать, мне здесь есть место?» «Это очень важно для вашей семьи, друзей, коллег. Делитесь своими надеждами, страхами и провалами». а не только триумфами. Триумфы всегда отгораживают от людей вне зависимости от того, как сильно они хотели бы присоединиться. Так что не пытайтесь продать позитивные стороны идеи. Скажите, у меня есть идея, но она недоработана. Думаю, ее легко загубить на корню и не знаю, как быть. Позвольте им уговорить вас заняться этим. Именно здесь вы можете заставить негатив по-настоящему работать на вас. Это не обман, потому что сомнения никуда не делись. Не пытайтесь их спрятать, используйте их. Джуди, двадцати девяти лет, рассказывала, мне никогда такое не приходило в голову, всегда считала, что должна выглядеть уверенно. Однако на этот раз я пришла домой и сказала мужу, что хочу основать галерею рукоделия, но боюсь, что не потяну. Ожидала, что он начнет меня критиковать, но чтобы вы думали, я будто кнопку какую-то нажала, и он отозвался. «Ты это можешь? Вот идея! Почему бы тебе не попробовать?» Как вы видели в главе седьмой, люди могут очень многое предложить, если вы пригласите их поучаствовать. Мужчины, мужья, любовники, коллеги любят что-то предлагать и помогать. Часто у них есть навыки, опыт и связи, которых нет у женщин, и когда мы просим поделиться этим с нами, чувствуют себя большими, добрыми и мудрыми, как старшие братья. Они напишут для вас резюме, сделают ксерокопию в офисе, обучат корпоративной стратегии, попросят друзей написать вам рекомендации на солидных фирменных бланках. Дети особенно хорошо придумывают разные идеи и выполняют активную работу. У них быстрые головы и ноги. Они найдут блестящие решения проблем, поставивших вас в тупик, и объездят округу на велосипедах, расклеивая ваши объявления. Доверьте им помощь в текущих делах. Пусть сами придумают, как выполнить то, что им поручено. Это очень важно. Чем больше проблем вы отдадите людям на самостоятельное, без присмотра решение, тем больше участия и энтузиазма получите в ответ. Не обязательно идти трудным путем. Вам окажут необходимую помощь и поддержку, если вы дадите людям это сделать. Самое важное — система, в которой вы и ваши любимые люди выступаете как команда поддержки друг для друга. Тут всего две проблемы. Первое. Потребуется время и доля потрясений, чтобы добиться этого, а пока нужно что-то, что будет заставлять вас двигаться к цели. Другая проблема в том, что система не работает для одиноких людей. Как быть, если ваша семья или партнер все еще мучительно пытаются привыкнуть к новому порядку? Или если вы одиноки? Призовите на помощь дружбу. Точнее, найдите кого-то, кто находится в ситуации, похожий на вашу. Поверьте, мы все увязли в сходных проблемах. И заключите договор взаимопомощи. Тайное соглашение преуспеть вместе. Я называю это системой товарищества. Система товарищества. Объединяемся для успеха. Система товарищества – способ создать вашу идеальную семью в миниатюре. Это самый простой и эффективный способ обеспечить себя системой поддержки, которую я описываю на протяжении всей аудиокниги. Принцип прост. У вас с другом общая задача – достижение индивидуальных целей. Это работает. потому что в тысячу раз легче найти убежденность, храбрость и хорошие идеи для кого-то другого, чем для себя. И кому-то другому. Так проще делать это для вас. Поэтому вы и объединяетесь. Как выбрать товарища? Это может быть близкий друг или сосед по комнате, но не обязательно. Новый знакомый тоже отлично. В первую очередь, это соглашение, ориентированное на действие, и оно перерастет в близкую дружбу, только если вы этого захотите. На самом деле, если вы близкие друзья, вам придется отложить на потом долгие задушевные разговоры, чтобы они не мешали обсуждению дела. Практически единственное требование – вам должны быть близки и понятны, мышление и ценности товарища, а ваши идеи и цели должны интересовать его. Вашим целям не обязательно принадлежать к одной и той же области, вы можете даже совершенно не разбираться в сфере деятельности, в которой хочет реализоваться каждый из вас. Мне известны концертирующий пианист и менеджер по закупкам из универмага помогавшие друг другу достичь целей. С другой стороны, я знакома с мужем и женой, оба книжные редакторы, фактически они и есть товарищи друг друга. Вы можете сделать товарищем члена семьи. Я описываю всю систему как дружбу, потому что друзья зачастую более прочный и надежный источник поддержки — не связанный с эмоциональными фейерверками любви. Так что здесь нет правил. Просто остерегайтесь выбирать тех, кто вас пугает, кто значительно дальше продвинулся по карьерной лестнице или не признает сомнений и неудач. Система товарищества, в отличие от ученичества, взаимоотношения равных. Вы и ваш товарищ сможете предоставить друг другу Три типа помощи, которые во многом пересекаются. Первый. Первый и самый важный – ожидание. Знание, что кто-то ждет и хочет услышать, сделали ли вы то, что собирались, и как все прошло. Товарищ твердо верит в важность вашей цели. Вы идете к ней так, как будто делаете это не только для себя, но и для него. как в моей фантазии об идеальном окружении, когда я мечтала о начальнике, который заставлял бы меня делать то, что я действительно хочу, даже когда мне неохота. Каждую неделю вы станете подробно рассказывать своему товарищу, какие шаги запланировали на следующую неделю по дням, а он будет рассказывать о своем расписании. Через неделю отчитаетесь друг другу, что сделали или не сделали. Это просто, но критически важно для дела. Элейн, учительница английского, которая мечтала стать автором детективов, решила начать писать первую книгу по десять страниц в неделю. Она знала, что встречается с товарищем каждый четверг вечером и не могла прийти с пустыми руками. Зачастую десять страниц писались в четверг утром, но писались... И всего через восемь месяцев у женщины, которая годами хотела писать, но никогда не бралась за это, была готова рукопись в 350 страниц. Система товарищества работает, когда попытки самодисциплины оканчиваются лишь упреками к себе. В одиночку вы всегда найдете оправдание отставанию от расписания, но как только появляется кто-то, Перед кем нужно отчитываться, обмануть себя становится сложнее. Товарищ — не ваша внешняя совесть, а назначенный представитель вашей лучшей страны. Уполномочив его не давать вам сбиться с пути, не нужно лелеять постоянный энтузиазм. Вы вольны быть человеком, иногда ленивым, иногда вспыльчивым, иногда подавленным, но все-таки — делающим то, что требуется. Второй. Вы и ваш товарищ станете оказывать друг другу эмоциональную поддержку, такую необходимую, чтобы придерживаться плана. У вас обоих появится внимательный слушатель, когда наступят трудные времена, будет кому согреть ледяные руки, когда нападет боязнь сцены, и прежде всего – Рядом окажется спутник в продвижении к цели. Помощь необходима в тяжелые моменты. Отделить радостное воодушевление, наслаждение, которое многие женщины и мужчины только начинают открывать для себя. Вы разделите с товарищем не только груз проблем, но и фейерверк идей, ощущение командной работы и празднования успеха. Третий. И, наконец, вы и ваш товарищ можете оказать друг другу массу практической помощи. Вы будете ядром ваших команд мозгового штурма и артельной помощи. Когда перед одним из вас встанет сложная стратегическая проблема, объединитесь для ее решения. Одна голова хорошо, а две лучше. Товарищ одолжит вам краски и кисти, которые без дела хранятся в шкафу, или шубу, когда вам понадобится выглядеть богато. Вы можете сыграть с ним в ролевую игру, отрепетировать предстоящее собеседование, можете даже вести вместо него телефонные переговоры, если он ненавидит телефон больше всего на свете. Товарищ попросит сестру-журналистку написать статью о вашей танцевальной студии. Вы попросите дядю юриста написать товарищу рекомендации для поступления на юридический факультет. Делитесь всеми идеями, контактами, средствами и навыками, которые помогут достичь цели взаимного успеха. Лучший формат для такой «отдай и получи» – еженедельная деловая встреча, дополняемая при необходимости трехминутными побуждающими телефонными звонками. Но прежде всего надо собраться, все обсудить, поделиться планами и назначить общую целевую дату. На первую встречу возьмите свою блок-схему, календарь целей и расписание на ближайшую неделю, если только, конечно, вы сразу не захотите совместно проработать планы из этой аудиокниги. В любом случае у каждого из вас должна быть общая картина планов другого. Последняя из ваших целевых дат станет общей целевой датой – днем, когда вы оба достигнете цели. Заключите устный контракт держаться вместе до этой даты. Как и любая целевая дата, она приблизительна и поддается корректировке, но ее все равно надо назначить. Вы можете отпраздновать наступление этого дня и потом обсудить, хотите разойтись или остаться вместе, потому что у вас есть шесть новых целей, над которыми нужно работать. Теперь подберите удобное время для еженедельных встреч. Важно часто и регулярно поддерживать связь друг с другом, Вы должны рассчитывать на этот контакт и ждать его. Очень важно, чтобы ваши встречи стали открытой, официальной и приоритетной частью жизни, а не чем-то, что вы втискиваете, когда появляется свободное время. Обязательство перед товарищем – это обязательство перед собой и вашими общими целями. Это займет не больше часа в неделю. Но семейные дела и общественные мероприятия должны планироваться с учетом встреч, а не наоборот. Если вы уехали из города, у вас заболел ребенок или есть другая уважительная причина, которая не дает прийти, отчитайтесь перед товарищем по телефону в обычное время. Перед завершением первой встречи просмотрите вместе свои календари на следующую неделю. Запишите, чем и по каким дням собирается заниматься ваш товарищ. Он сделает то же самое. Если кто-либо из вас считает, что не помешает побуждающий звонок в определенный день, занесите его в расписание. Ты позвонишь мне в среду вечером, чтобы выяснить, позвонил ли я директору музея. «Я позвоню тебе в пятницу днем», чтобы узнать, написал ли ты стихотворение. Примечание. Не обязательно ждать, пока товарищ попросит о побуждающем звонке. Спросите, когда он может ему понадобиться. Небольшой дружелюбный пинок «Время от времени» тоже одна из частей системы товарищества. «Равно, как и рык, Бога ради, отстань от меня!» вы побуждаете друг друга делать что-то за пределами комфортной зоны, поэтому вспышки раздражения неизбежны. Относитесь к ним с пониманием и юмором. А теперь перейдем к вашим еженедельным занятиям. Еженедельная деловая встреча Я называю встречу «деловой», потому что это так и есть – Не просто посиделки с чашечкой кофе, не вечеринка с пивом и футболом, не группа роста самосознания. Это целенаправленная стратегическая сессия, и как только она превращается во что-то иное, то перестает работать. Проблема в том, что вы друзья, вы нравитесь друг другу. А людям, которые нравятся друг другу, очень сложно перейти к делу, ведь они так хорошо проводят время вместе. Кроме того, может быть непривычно обсуждать цели, достижения, планы и проблемы между друзьями. Порой очень сложно начать воспринимать себя и других серьезно в таком ключе. Женщины особенно часто соскальзывают в сферу эмоций, личностей и взаимоотношений, где мы чувствуем себя как дома и можем находиться часами. Во избежание нужно соблюдать некоторые правила. Первое. Приходите вовремя. Может показаться мелочью, но в этом вся суть уважения. Вы стараетесь не опаздывать на встречу с врачом или начальником, потому что уважаете их и хотите, чтобы уважение было взаимным. Что же, ваша еженедельная деловая встреча – это встреча с вашим будущим, с человеком, которым вы можете стать. Поэтому вне зависимости от того, Как чувствуете себя в день встречи, постарайтесь прийти вовремя и ожидайте того же от вашего товарища. Второе. Используйте часы или таймер. Это структурирует встречу и поможет придерживаться вопроса. Каждый получит максимум полчаса, которые можно приблизительно разделить так. Пять минут отчитайтесь. расскажите что сделали или не сделали за прошедшую неделю и к каким результатам пришли на прошлой неделе товарищ записал ваши планы и будет ждать отчета по каждому пункту если вы не сделали ничего из того что собирались не страшно только скажите сразу я ничего не сделала обычно хоть что то да сделано просто не осознаете этого вы начнете я ничего не сделала хотя нет позвонила такому-то, но его не было. И вы убедитесь, что фактически многое сделали, просто сами себе не засчитали. 20 минут. Проблемы и решения. Теперь расскажите обо всех проблемах, с которыми столкнулись, и попросите товарища предложить решение. Но осторожно. Если в проблеме, поднятой для обсуждения, есть доля эмоций, Сначала высвободите их на сеансе трудных времен, иначе попытки справиться с проблемой закончатся впечатляющим провалом. Здесь надо быть особенно внимательными друг к другу. Вы не всегда поймете, когда вам надо пожаловаться, но у другого без ошибки распознаете игру в «да», «но» или характерную тяжелую вялую интонацию. Попытайтесь повеселиться в процессе трудных времен. Жалуйтесь, пока не почувствуете облегчение и не будете готовы продолжить, но ограничьтесь десятью минутами. Даже жалобы и нытье могут быть эффективным средством для достижения цели. Затем вернитесь к мозговому штурму и артельной помощи. 5 минут. Составление графика. Обновите список действий, еще не включенных в расписание, добавляя предложения товарища, которые хотите попробовать, а потом составьте план действий на следующую неделю, то, что будете делать в каждый из дней. Убедитесь, что записали все побуждающие звонки товарища, вы будете ждать их, и это заставит вас действовать. Товарищ должен переписать себе ваше расписание, включая время, когда обещал позвонить. А потом наступит его очередь. Когда закончится основной час встречи, можете заняться делами вроде репетиции интервью или составления черновика резюме. Вы как раз будете к этому готовы. Можете просто посидеть и пофантазировать о том, как здорово будет, когда вы оба достигнете целей. Можете открыть бутылку вина и сплетничать весь вечер, Можете просто разойтись по домам. Я хочу, чтобы вы на опыте ощутили, каково это — уходить и говорить. «Увидимся на следующей неделе, я расскажу тебе, что случилось, а в среду позвоню». Трехминутный побуждающий звонок. Звонок от товарища в середине недели может придать смелости и мотивировать, когда вам это особенно нужно. прямо перед тем, как предстоит что-то сложное, или сразу после того, как вы что-то сложное осуществите, или в обоих случаях. Ты готов идти на собеседование? Отлично. Буду ждать твоего звонка, когда выйдешь оттуда, расскажешь, как все прошло». «Я имею в виду не только звонки, о которых вы условились на еженедельной деловой встрече, но и спонтанные просьбы помощи, совета, поздравления». или просто желание пообщаться. Если вы договоритесь, что будете друг для друга постоянно доступны по телефону, это поможет вам обоим не чувствовать себя одиноко. Но, как любое соглашение о взаимопомощи, это может выйти из-под контроля. Если у вашего товарища есть склонность к поведению малыша, вспомните главу седьмую, то через некоторое время вы станете вздрагивать от каждого телефонного звонка. Опять же, лучшая профилактика – это правило. Ни один звонок не должен длиться больше трех минут. Трехминутное ограничение напомнит о необходимости ценить ваше время и время вашего товарища. Теперь, когда у вас есть цель, вы живете во временных рамках – А для женщин и бывших «непобедителей» это совершенно новая и непривычная игра, требующая практики. Люди, которые не устанавливают временные рамки, годами только заботятся о других и более ничего. Людям, стремящимся достичь поставленных целей, приходится различать линейное время – предназначенное для важных дел и свободное или общее время, открытое для игры и чувств. Линейное время следует использовать эффективно. Общее время можно тратить на что угодно, как легкие деньги. Вы можете позвонить товарищу и сказать «Это деловой звонок, который я обещал сделать», проговорить три минуты, а потом, если хотите, перезвонить и беседовать всю ночь». Так вы привыкнете, что дело — это дело. Еще один совет. Если товарищ, позвонив, как-нибудь станет изливать негатив, помните, что бы вы ни делали, не пытайтесь решить проблему, иначе разговор никогда не закончится. Если он говорит, моя жена не любит меня, я слишком толстый, не предлагайте помощь, сказав, О, нет, ты не толстый, может, найдешь другую жену, Вы лишь спровоцируете игру «да, но». Просто послушайте немного и скажите, что я могу сделать, чтобы помочь. Скажи мне. Эти слова творят чудеса. Если бы больше людей знало о них, телефонные компании разорились бы. Интенсивная забота. Я не знаю, где вы впервые услышали термин «система товарищества». Я на уроках плавания в начальной школе, где мне надо было следить за другой девочкой, а ей за мной, чтобы удостовериться, что никто из нас не утонул. Бывает, ваш товарищ по успеху оказывается настоящим спасателем. Я о тех жутких мгновениях, когда надо что-то сделать, но вы знаете, что не можете. От одной лишь перспективы звонка в школу монте с вопросом, не нужен ли им помощник учителя, у вас может случиться приступ аппендицита. Или приближается день защиты диссертации, и растет пугающее ощущение, что вы не справитесь. Мысли вылетают из головы, и стоит взглянуть на чистый лист бумаги. Или надо идти на собеседование. Но вы чувствуете, что, подойдя к двери, развернетесь и отправитесь домой, где съедите целую упаковку чипсов. Просто дело, которое предстоит сделать, слишком тяжелое, или вы впали в загадочный и ужасный ступор. Это называется кризис. Рано или поздно он случается со всеми, и есть три особо опасные точки на пути к цели — где вероятность столкнуться с ним очень высока точка кризиса номер один в начале пути когда область куда вы рискнули окунуться или конкретные действия для вас новые у вас нет убедительного опыта успеха который можно было бы противопоставить мыслям о катастрофе точка кризиса номер два моменты когда требуется сделать то что вы не хотите делать но что необходимо для получения желаемого. Неважно, насколько изобретательны вы были при мозговом штурме, практически любая цель требует шагов, не все из которых вам понравятся. Например, упражняться в гаммах, когда вы хотите исполнять джазовые импровизации, или изучать курс дифференциальных исчислений, когда вы хотите стать морским биологом. Или дописать диссертацию. Никто не хочет дописывать диссертацию. Это может вызвать серьезные кризисы бездействия, ведь сейчас гораздо приятнее сидеть перед препятствием и мечтать о цели, нежели перелезать через препятствие, чтобы до цели добраться. Препятствие также отлично подходит, чтобы спрятаться за него, если вас все еще пугает мысль о достижении цели. Держу пари, что большая часть хронически незавершаемых диссертаций обязана своим долголетием совокупности этих факторов. Точка кризиса номер три. Когда предстоит переход на новый уровень риска и заметности? Я знаю начинающую писательницу, которая получала ни с чем не сравнимое удовольствие от первых шагов, но окаменела, как только перечитала свои записи и осознала, что не просто серьезно отнеслась к работе, но и хорошо с ней справилась. Андрея чувствовала себя очень комфортно с камерой в руках спустя три месяца самостоятельной работы, а в день, когда договорилась встретиться с профессиональным фотографом, чтобы показать свои снимки, запаниковала. Это совершенно естественно. «Я рассказывала вам историю Мэтью, человека, который не рисовал 20 лет и поставил целью возвращение к живописи для собственного удовольствия. Он с легкостью продвинулся от самостоятельных зарисовок до частных уроков, проходивших у него дома, до занятий в маленькой художественной школе. Воодушевленной победой над своей застенчивостью, Мэтью записался на класс живописи в престижной художественной школе и сломался. Он входил, а затем выходил со словами «я не могу этого сделать, все там умеют рисовать, кроме меня». Первое, что я ему сказала, — ты не можешь остановиться сейчас. Закончится период испуга — другое дело. Сейчас паникуй, чувствуй себя никчемным, ненавидь себя, но не прекращай рисовать. Это главное правило. которого вы должны придерживаться, когда столкнетесь с кризисом. Никогда, никогда не сдавайтесь, не отказывайтесь от своей цели и не меняйте ее, если вам страшно, если вы потеряли уверенность в себе или подавлены. Как только преодолеете этот сложный момент и снова почувствуете себя хорошо, Тогда можете поменять цель, если окажется, что она вам не подходит. Но только не тогда, когда вам плохо. Когда вам плохо, продолжать просто необходимо. Но это ужасно, сложно делать в одиночестве. Вы справитесь, если кто-то будет держать вас за руку на пути к цели. Это и есть интенсивная забота. Мэтью поступил следующим образом. В течение недели ходил по вечерам на занятия вместе со своей подругой Шерон. Точнее говоря, Шерон тащила его до класса, чтобы удостовериться, что он вошел в дверь. Затем ждала его, а два часа спустя, когда урок заканчивался, они шли в бар и выпивали что-нибудь крепкое. Через неделю Мэтью пошел на урок самостоятельно, немного неуверенно, но пошел. Он еще несколько раз встречался с Шерон после занятий, но чаще просто созванивался с ней перед тем, как выйти из дома, чтобы сообщить «ну, двигаюсь». Через две недели Мэтью позвонил Шерон и сказал «Спасибо, что заставила меня сделать это, теперь меня оттуда не вытащить». Вам вовсе не обязательно участвовать в системе товарищества, чтобы организовать для себя интенсивную заботу, хотя это помогает. Вне системы вы можете попросить хорошего друга или члена семьи поддержать вас во время кризиса. Им и вам важно осознавать, что это не настоящий нервный срыв. Это всего лишь временный приступ боязни сцены. и необходимо, чтобы кто-нибудь с любовью подтолкнул вас на свет рампы. Понимая это, перед сложным интервью или выступлением можете попросить кого-нибудь проводить вас до дверей и подождать, когда вы выйдете, чтобы крепко обнять и предложить тарелку горячего супа. Кроме того, можно попросить их о кризисных звонках. Кризисные звонки требуются, когда вы чувствуете, что предстоит тяжелая неделя. Попросите товарища или подходящего заместителя «Помоги, мне нужно написать план на 30 страниц на этой неделе, а я не могу». Или товарищ заметит признаки приближающегося кризиса и скажет «Так, я хочу, чтобы ты звонил мне в 9 утра каждый день». перед тем, как сядешь за письменный стол. Также хочу услышать тебя в одиннадцать, когда должен быть написан хотя бы один абзац. Потом позвони мне в четыре. Во время кризиса товарищ будет давать вам задание, как школьный учитель. Не забывайте, что это назначенный представитель вашей лучшей страны. Таким образом, даже попав в тупик, вы не будете одиноки. У вас появится кто-то, кто поможет собраться утром и перед кем нужно отчитаться в конце рабочего дня. Кроме того, частые кризисные звонки помогают разбить огромную задачу на выполнимые части. Один параграф, одну страницу за раз, один телефонный звонок. Вам не понадобится прибегать к интенсивной заботе слишком часто. Одного раза может хватить. Как только вы на себе испытаете, что значит преодоление кризиса, мир станет для вас другим. У вас будет серьезное осязаемое достижение, которым можно гордиться, и вы станете меньше бояться своих страхов. Ведь если они не остановили вас сейчас, почему должны остановить в другой раз? Но чтобы преодолеть этот барьер впервые, нужна помощь. Мэтью она была нужна. Мне была нужна. И я по-прежнему хочу, чтобы за мной стояла верная команда, когда мне надо сделать что-то изматывающее или страшное, или отпраздновать что-то замечательное. Позвольте одинокому ковбою уехать в закат. Он — киномиф. И режиссер кричит «Снято!» Настоящий ковбой — Ездили компаниями по двое и трое, чтобы кто-то мог помочь, если корова застревала в грязи, кто-то, с кем можно выпить кофе и поиграть на гитаре вечером. Общие цели во многом помогают, это заложено в нашей природе. Я случайно встретила Мэтью примерно через год после того, как он справился с кризисом и спросила «Как твоя живопись?» Он сказал, «Знаешь, благодаря Шерон я действительно делал то, что хотел. Я постоянно носил с собой альбом для набросков, моя квартира была забита холстами, сейчас часть их пришлось отдать на хранение, чтобы освободить место для пианино. Все верно, я покупаю пианино и нашел того, кто будет давать мне уроки. Конечно, я напуган до смерти, но теперь знаю, что могу делать». «Все».